Я вспомнил. Сегодня все работы отменены, все должны на операцию. И понятно. Ей незачем некого записывать здесь. На улице. Ветер. Небо из несущихся чугунных плит. И так, как это было в какой-то момент вчера.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 Что вам за дело, что я останусь здесь одна? Что вам за дело, если я не хочу, чтобы за меня хотели другие, а хочу хотеть сама, если я хочу невозможного?» Другой голос, медленный, тяжелый. «Ага, невозможного. Это значит, гонись за твоими дурацкими фантазиями, а они, ч т о б перед носом у тебя вертели хвостом? Нет. Мы за хвост да под себя, а потом а потом... — Слопайте, з а х р о п и т е и нужен перед носом новый хвост. Говорят, у древних было такое животное — осёл. Чтобы заставить его идти всё вперёд, всё вперёд, перед мордой, к о г л о б л е привязывали морковь так, чтобы он не мог ухватить, и если ухватил — слопал. Вдруг клещи меня отпустили. Я кинулся в середину, где говорила она, и в тот же момент всё посыпалось, стиснулось, сзади крик «сюда, сюда идут!»